Глава сорок пятая. Он уже видел это глазами э р ж е б е т и ее памятью, а сейчас смотрел на виденное через посредника собственными глазами. Заломленные руки по-прежнему удерживали за спиной. Сам Всеволод, два Умруна и Черный князь в одеянии тевтонского магистра стояли в густом полумраке, чуть подсвеченном красными и зеленоватыми отблесками. Рваная черта границы обратилась в наклонную стену цвета крови, о з я ю щ а я в стене прореха с неровными краями. Была достаточно широка, чтобы сквозь нее на другую сторону смог протиснуться не только человек, но и крылатый летун. Другой стороной был теперь родной мир в Севолода. Людское обиталище оказалось там, за перекошенной и пробитой кровавой стеной, за ней и под ней. То, что раньше являлось верхом, теперь непостижимым образом стало низом. с е в о л о т отвел глаза от бреши, осмотрелся. Проклятый проход, словно уходил в бесконечность. Он, казалось, не имел ни стен, ни сводов. Вокруг густо вились темные, со слабой прозеленью струйки тумана иного мира. Черный покров. Так вроде бы называл его Бернгард. Или это что-то другое? Липкая, почти осязаемая пелена, п о д о б н о й тончайшей паутине, обволакивала лицо, как будто ощупывая пришельца, но при этом избегала касаться посеребренных лад. Под ногами х л ю п а л а черная и бесцветная, кровь упырей, порубленных умрунами, и серебряная в о д и ц а неудержанная проклятым проходом, протекшая через мертвое озеро, просочившаяся сквозь брешь. Ну что, Русич? Пришло время отведать смешанной крови. В голосе князя магистра прозвучала глумливая торжественность. Пришло время, найдено место. Бернгард подошел к нему с обнаженным мечом в руке. Голову будет рубить, как Величке, как Карнольду. Бернгард навист над беспомощной жертвой, удерживаемой послушными и бесстрастными мертвецами. Хотя Бернгард ли это? Тот ли это Бернгард? Забрала магистра откинуто, рот открыт, а зубы... На глазах все волода совершалась немыслимая метаморфоза. Зубы Бернгарда росли, выдвигаясь из десен будто клинки из ножен. Зубы становились длиннее, острее, не помещаясь за губами выступали наружу, загибались, цеплялись друг о друга скрежеща и поскрипывая. Нет, это ведь и не зубы вовсе, звериные клыки это. Хотя даже у самых свирепых хищников не бывает таких клыков, и стольких клыков. А тут их полон рот, сплош ь клыкастая пасть, и ни плоских резцов в ней, ни тупых жевательных п е н ь к о в ни одного, лишь длинные, загнутые, острые, крепкие клыки. Все в о л о д вспомнил. Такую пасть он уже видел под приоткрытым забралом мертвого черного князя. Такая пасть не предназначена для того, чтобы просто жевать, грызть и есть. Зато ею удобно протыкать и разрывать вены, артерии, чтобы потом пить, только пить кровь В волю. В остальном и это, пожалуй, было сейчас самым страшным. Облик Бернгарда не менялся, совершенно. только клыки, только пасть, которая теперь вряд ли поместится под опущенным забралом т е в т о н с к о г о шлема. Орденский магистр становился тем, кем по сути и являлся: темной тварью, черным князем, пьющим, властвующим, самой опасной н е ч и с т ь ю шаломанарии. Но при этом сохранял человеческое обличье, просто человек, которого видел сейчас перед собой Всеволод. был очень хорошо приспособлен к кровопитию. Лучше бы князь магистр целиком обратился в какую-нибудь тварь, в упыря, в оборотая, в летуна, в кого угодно. Все было бы легче, чем вот так, чем вот это. Чудовищное лицо, человеческое, но с нечеловеческими зубами, придвинулось почти вплотную. Пасть шевельнулась. Кривой чистокол изогнутых клыков раздвинулся в жутком жутчайшем подобии улыбки. Теперь слова Бернгарда сопровождались крижещущий звук и сухое к л а ц а н ь е Видимо, такой р о д был не очень приспособлен к разговорам. И все же Бернгард говорил: не бойся, Русичи, не дергайся понапрасну, тогда больно не будет, немного неприятно, разве что. Но обещаю не причинять тебе лишних страданий, мучить тебя мне сейчас ни к чему. Сейчас мне нужна только твоя кровь. с е в о л о т все же дернулся. Бесполезно. Умруны держали его крепко, цепко. Мертво держали. Меч Бернгарда подцепил и рассек завязки к о л ь ч у ж н о г о воротника, чуть-чуть отцарапав при этом кожу. Затем князь магистр вложил клинок в ножны. В мече он больше не нуждался. Теперь-то ему хватит к л ы к а с т о й пасти. И ничего тут не поделать, н у разве что в Севолод плюнул в сердцах, подподнятая забрала твари, насмешливые щелочки глаз, в которых уже просыпалась и проступала жажда. Увы, плевком нечесть не остановить. Бернгард сорвал с него шлем, схватил за голову, сжал как в тисках, осторожно, не торопясь, вонзил клыки в открытую шею. Действительно, боли почти не было. Зато ощущения обострились необычайно. Все в о л о д явственно почувствовал, как кончики, одни лишь кончики двух, пока только двух самых больших и самых длинных п л ы к о в вошли под кожу. Аккуратно раздвинули переплетение упругих жилок, зажали тугую судорожно пульсирующую яремную вену, не спеша однако вспарывать тонкие стенки. Потом послышался чавкающий звук. Первые капли. первый ручеёк, пока ещё слабый, не подгоняемый напором из вскрытых жил заструился в клыкастую пасть. Бернгард начинал кровавую трапезу как заядлый гурман, сначала пробуя вожделенную влагу на язык. Но едва распробовав, а! крик, у вопль, яростный, дикий, жуткий, отчаянный. С перекошенным лицом и окровавленной пастью черный князь о т п р я н у л от жертвы, отплевываясь, отфыркиваясь и п о д б ы в а я будто побитый пес. Бесценная смешанная кровь стекала по серебряному доспеху, пробуждая в клубах зеленоватого тумана пугливые завихрения и разливаясь у ног все в о л о д а Но это казалось уже не волновало Бернгарда. Когда он тебя? Отрывисто и злобно спрашивал черный князь, сквозь к л а ц а не ь искрежет. Душимый гневом или может быть чем-то еще он дышал тяжело и надсадно. в с е в о л о д понял, что-то пошло не так. Замысел Бернгарда не удался. Но в чем и почему? Когда? Повторил черный князь. Он тебя. Кто? Он. Прохрипел в с е в о л о д Что меня? Тот, чью кровь я пролил вместе с твоей, пролил и испил, чуть не испил. Кто? в с е в о л о д недоумевал и тревожился. Что? Твой мастер, твой старец воевода, твой властитель, твой будущий властитель. Когда он наложил свою печать на твою кровь? Старец Алекса. в с е в о л о т о цепенел о уставился на Бернгарда в миг, позабыв и о цепких руках мертвецов, и о стекающем из-под скулы теплом ручейке. Властитель, свою печать, на мою кровь, да, да, да! Трижды выплюнул черный князь. А ты полагал, что пьющий, властвующий, оберегает только один проход между мирами? Алекса, у Все Влада вовсе перехватило дыхание. Он тоже? Не может быть. Хотя. Откуда тогда это неуловимое сходство между русским старцем воеводой и тевтонским магистром, бросившееся в глаза еще при первой встрече с Бернгардом? Я говорил тебе, что не я один прорвался в этот мир. И я говорил, что проникшие сюда властители заинтересованы в его защите не меньше вас, людей. Я говорил, а ты не услышал сказанного, Русич. Но старец Алекса, кто бы мог подумать? Да, и старец Алекса, уж поверь мне на слово. с е в о л о т начинал верить, и этому тоже. По всему выходило, лгать Бернгарду сейчас нет никакой нужды.